Глава 12. Полосу препятствий построили грандиозную. Даже тонны грязи откуда-то добыли, чтобы некоторые этапы усложнить. Всю эту территорию и профессионалам пройти будет сложно, и уже задолго до начала можно было прикинуть фаворитов. Первые строчки на этот раз распределят между собой спортсмены, остальным лишь бы живыми добраться. Перед началом все разбрелись, чтобы сделать записи для своих подписчиков. Я тоже потратила на это несколько минут. «Всем привет!» – я помахала экрану смартфона. «Оцените, какие у нас со Славой удобные костюмы!» Я поймала в видео зевающего за моей спиной парня, показала его с ног до головы, на пару секунд задержалась на кроссовках. «Спонсор будет рад, хотя через час эта обувь вряд ли останется белой». Вспомнила я о своем маленьком контракте, поэтому демонстративно указала пальцем себе на голову. Будет сложно, но хотя бы не нужно переживать за идеальность укладки. С пенкой для волос Балашихинская краса, ультра плюс, медиум фикс. Сама понимала, насколько натянуто звучит такая реклама. Я упомянутую пенку в глаза не видела. Производителю просто невыгодно высылать мне в такую даль один флакон. А сегодня мои волосы были стянуты в тугой пучок, чтобы не мешали. Я передала телефон два, Дмитрию Алексеевичу раз, и начала раз, разминаться. Раз. Раз, Комбинезон раз, он нам раз, действительно раз, неплохие добыл. Очень удобные и прочные. К сожалению, оранжевые, На чем Слава несколько минут хохотал, но потом успокоился и оценил. Это хороший намек зрителям. что нас тут силой держат. Менеджер уже был подкован в вопросах споров с ним. «Дурак ты, Вячеслав Сергеевич. Оранжевые комбинезоны носят не только американские зэки, но и приличные люди. Вы, например». «Как он точно угадал. Мы их и носили, потому что других вариантов нам не предложили. Зато выглядели веселыми солнышками». Местные орки здорово придумали начать всем командам с разных сторон. Это давало возможность разойтись до основной трассы, а не толкаться локтями. Но и плохого они добавить по традиции не забыли. Комментатор наблюдал за всем происходящим через камеры, а динамики разносили его голос на весь остров. В итоге на каждом шаге мы знали, что кто-то унесся вперед. Лучшей деморализации и не придумать. Тем не менее, свой отдельный участок мы миновали без приключений. Слава двигался чуть впереди, помогая мне сориентироваться. Самой сложной на этом этапе оказалась полоса с кольцами, когда надо было цепляться руками. У меня не особо сильные руки. Но четыре кольца я все же зацепить смогла. Организаторы не зверствовали и не требовали от нас акробатических трюков и олимпийских рекордов. Они решили добивать нас разнообразием коротких пыток. Дальше пришлось сильно снизить скорость, поскольку мы пробирались через бассейн, наполненный воздушными шариками. Скорее забавно, чем сложно. Я и улыбалась, пока не услышала рев из динамика, что лидирующая команда уже миновала какое-то бревно, которого у нас даже в обзоре не наблюдалось. Запрыгнули в лодку на колесах, Синхронно подгребли к следующему этапу – стрельбе из детской игрушки, пуляющей резиновыми шариками. Надо было попасть три раза в мишень, но Слава справился с этим за пять попыток, и мы понеслись дальше. После тира участники сходились уже на одной дороге, хотя параллельных путей прохождения пока было несколько. И я весело визжа пролезла в обручи, закреплённая на разной высоте, нырнула в низкий полупрозрачный тоннель, чтобы ползком нарезать в нем причитающиеся круги. В соседнем тоннеле пыхтела высоченная модель Леонида Василевская. Она была намного стройнее меня, но почему-то это задание давалось ей труднее, не иначе распущенные волосы, цепляющиеся за каждый выступ, мешали. Но ее парень настойчиво толкал ее руками в ягодицы, не обращая внимания на вопли, поэтому пара нам не проигрывала. Слава, наоборот, уполз вперед и только издалека оглядывался убедиться, что я не отстаю. Через стену перелезать оказалось довольно сложно, несмотря на частые скобы. Но Слава схватил меня за шкирку и дотянул до самого верха, когда я почти выдохлась. Вместе прыгнули на батут с другой стороны, перескочили на дорожку и переглянулись. «Наверное, зря мы полагали, что этот турнир окажется для нас простым. Силы были почти на исходе, а мы даже до середины трассы не добрались. Не сговариваясь, сбавили темп. Спортсменов нам все равно не догнать, а вот дыхалку пора уже и поберечь». Осторожно перепрыгнули по разрисованным квадратикам, ни разу не оступились, поскольку тщательно примерялись перед каждым прыжком. Зато не пришлось возвращаться к началу этой полосы, ведь организаторы и комментатор следили за исполнением всех правил. А вот и то самое бревно. Добраться до него можно было только по грязи, утопая в ней по самый пояс. Слава тянул меня за руку, но я и сама не отставала и себя не жалела. Потом поною, когда до финиша доберемся. Дальше по ступенькам забрались на само бревно, Довольно широкая и удобная для прохождения, но длинная. Задача усложнялась тем, что обувь, испачканная недавней грязью, скользила. Поэтому мы шли медленно, не опасаясь, что кто-то нас обгонит. Судя по воплям в рамках оголтелого репортажа, мы сейчас были где-то в середине списка участников. Следовательно, пару мест еще можем пропустить без ущерба. Слава ушел вперед шагов на пять, И я неспешно пробиралась следом. «Иди себе, и иди, только не поскользнись». Теперь стало ясно, в чем прикол. Первые участники пробежали почти по сухому бревну, а последним, скорее всего, придется преодолевать его на четвереньках, чтобы просто не укатиться на обильной жижи. Мы середнячки не особенно пострадали в сравнении. А дальше нас ждёт небольшой отдых. Возле импровизированного прудика уже расселись три пары участников, которые должны магнитными удочками выловить по три магнитных рыбки. Ради того, чтобы посидеть несколько минут на одном месте, я была готова шагать вперед. Тогда нас и настигли следующие соперники. Я уже по выкрику узнала знакомых, обернулась и улыбнулась подлетевшим ко мне Эдику и Тоньке. Они оба выглядели раскрасневшимися и взволнованными, почти раздраженными. Что-то у них на предыдущем этапе пошло не так, раз мы только на бревне встретились. По поводу Тони не знаю, но Эдик точно быстрее меня. Бревно было достаточно широким, но они даже не сбавили скорость. А потом Тонька еще и в азарте толкнула меня рукой. На краю устоять было невозможно, и я с визгом полетела в грязь. На несколько секунд ушла в густую жижу с головой. Но сама эта субстанция и смягчила падение. Организаторы все таки не собирались здесь никого убивать, даже ради рейтингов. Вынырнула и тут же заорала перепугавшемуся Славе, зависшему надо мной. И его смести с бревна соперникам не удалось. «Я в порядке!» – закричала, чтобы успокоить. Вот только пока не стала сообщать, что при попытке встать, кажется, немного подвернула ногу. Он поверил, раз не стал спрыгивать вслед за мной. Но и к началу бревна не пошел. А ведь мне теперь придется стартовать оттуда. Нет, он поступил так, как никто не ожидал. Рванул следом за противниками и со всего размаха пнул Эдика под колени, буквально снося его с бревна. Слава прыгнул сверху только после того, как мой парень приболотился внизу с глухим охом. Тони даже не заметила. Унеслась дальше, желая поскорее схватить долгожданную магнитную удочку. А вот Слава как будто вышел из себя. Он со злостью схватил Эдика за шкирку и тряхнул так, что даже у меня звезды из глаз посыпались. Но этого ему было мало. Он смазанно еще и в скулу тому зарядил, как если бы собирался убить, а не докричаться. «Какого хрена творишь? Не заигрался? Очнись, придурок!» Ближайший динамик тотчас разразился восторженным криком. «Вот это да! А у нас в секторе Д драка! Внимание на экраны! Кажется, участники не поделили бревно!» Комментатор подумал немного и схохмил. «Нет, под бревном я подразумеваю Нилану Тянину. Но все же ссора возникла между ее любимым человеком и другом детства». Эдик не сопротивлялся. Он затравленно озирался. посмотрел в ту сторону, куда ему следовало бежать, а потом на меня. Увидел, как я болезненно поморщилась и прохрипел. Свет, ты в норме? Ну, хоть что-то в тебе еще осталось. Тихо проворчал Слава и, наконец-то, отпустил его. Да, но чуть-чуть ногу подвернул. Уж своему-то настоящему любимому я могла признаться честно. Эдик снова обернулся на берегу грязевой лужи, Уже стояла Тоня и пыталась понять причину его задержки. Но на ее призывный крик он не пошел, а через пару секунд с трудом побрел в мою сторону, разгребая грязь ладонями. Подошел ко мне, помог выпрямиться и подставил плечо. Вдвоем со Славой они вытащили меня, а на навстречу уже бежала медпомощь. Разрезали мне штанину восхитительного оранжевого комбинезона, вылили канистру воды на лодыжку. чтобы смыть грязь уже минут через десять заверили что ничего серьезного но я и сама об этом догадывалась могла теперь встать на ногу намазали мазью против опухоли перетянули эластичным бинтом и отпустили на волю да только за это время мимо нас пробежали все участники об этом сообщил эдик он считал и все это время далеко от меня не отходил твердо решив больше не быть названным придурком Или опасался вместе славы. Последние события показали, что тот на многое способен, и если кто-то ведет себя несообразно его представлениям. Интересно, а проигрыш из-за травмы тоже будет считаться проигрышем? Через час мы всей четверкой понурой сидели на скамейке и считали потери. Вокруг нас носились менеджеры и по очереди падали в обмороки. Оказалось, далеко не только мы не дошли до финиша. Чай заданий, пожилые. или не слишком спортивные участники преодолеть физически не смогли. Но им уже и не было нужды, поскольку в каждом соревновании только одна пара проигрывает, и она уже определена. Славу дисквалифицировали за неспортивное поведение. Некоторая сумятица в азарте допустима, но драка – это уже слишком. Возможно, его могло спасти объяснение произошедшему, но он просто отмахнулся от чувака с камерой. Эдом модестина назвали героем, который отказался от победы, чтобы помочь участнице другой команды. Никому и в голову не пришло вспомнить, что на победу это Тони уже не рассчитывали, но сегодняшнее последнее место им присудили заслуженно. Волна слухов теперь выйдет на новый круг, но меня это уже не касалось. Нас со славой позорно вышвыривали из шоу. Тоня уже тоже пришла в себя. Поэтому и сидела рядом, бесконечно извиняясь. Простите меня, простите, пожалуйста, это я свету локтем задела, а в неспортивном поведении обвинили славу. Ты зря на это бросился. Должен был мне накостылять. Мне так стыдно, ребята. Поскольку оба парня не отвечали, пришлось говорить мне. Да ладно, не переживай. Мы все равно в шоу продержались дольше, чем собирались. Может, Получится еще объяснить, не сдавалась она. Слава, ну почему ты опять молчишь? А что говорить? Он нехотя подал голос. Молодец, ты снова победила. Девушка взвелась, вскочила на ноги и закричала, не боясь, что ее речь зафиксирует камеры. Пойдем мы все объясним. После этого даже я хмыкнула. Что она объяснять собралась? Что столкнула меня специально? а мой любимый человек даже не сразу удостоверился, что я вообще жива, или что Слава просто вразумил его, зная о наших крепких отношениях. Да, это в результате принял верное решение, и оттого на сердце у меня теперь было тепло и спокойно, но причину самой драки в двух словах не перескажешь. Даже мне уже осточертели ее ненужные извинения и попытки поднять нам настроение». Они мечтают победить в реалити-шоу, и когда-нибудь мы в любом случае столкнулись с болбами. Что с того, что это произошло прямо сегодня?» Я встала и доброжелательно улыбнулась им обоим. «Нам пора собирать вещи, отбываем на рассвете. Даже попрощаться толком не получится, чтоб потом хайпы не огрести. Ну, ничего, будем ждать вас дома». Слава тоже поднялся на ноги, А Тоня посмотрела ему в глаза и жалобно прошептала. «И ты будешь ждать?» Он почему-то покосился в мою сторону, а я в панике выкатила глаза, сигнализируя ему «нет-нет-нет, не смей оставлять эту красотку, брошенной наедине с моим Эдиком». Слава то ли понял посыл, то ли ему стало окончательно плевать, но ответил нейтральное, обратившись к девушке по псевдониму. Илона, у тебя волосы растрепались. Рекомендую средство «Балашихинская краса Ультра Плюс». «Шикарная вещь», говорят. «Чего?» На последний вопрос Тони уже никто не отвечал. Мы плелись рядом, обмениваясь мнениями. Слава сказал. Интересно вышло. Мы проиграли сразу после того, как решили победить. А я не сильно расстроилась. Призналась честно. Просто неожиданно. Но на самом деле нам обоим здесь не место. Тужимся, пыжимся, а все равно как-то не вписываемся. Да я тоже не расстроился, — согласился он. Ты была права. Я из вредности стараться начал. Но сегодня как-то даже полегчало. Больше нет смысла даже вредничать. Я понимала, о чем он говорил. Для него сегодняшнее поведение Тони стало последней каплей. То есть, если Эдик реабилитировался и успел вовремя расставить приоритеты, то она просто тихо радовалась, что в этом туре вылетели не они. Но славу потерять она не хотела. В ее последнем взгляде я как раз не разглядела ни капли притворства. Они потом сами в этом разберутся, если захотят. А мы теперь можем выдохнуть и расслабиться. Все тревоги позади. «Как же я соскучилась по дому!» — весело запела я. «Как же я соскучился по нормальному стационарному компу!» — поддержал Слава. Менеджер настиг нас и обнял за талии, силой притягивая к себе. «Чего расклеились, нюнечки дорогие? Да, обидно, зато какой был удар, Вячеслав Сергеевич, если пожелаешь, контракт на обувь тебе продлим». После такого пинка они тебя с ног до головы своими кроссовками увешают. Ты же их предыдущее лицо в грязь ухряпал. Поразительное совпадение. На этом можно таких рекламных слоганов настрогать, что закачаешься. Да ну вас, Дмитрий Алексеевич. Слава не сдержал тихого смеха. Засмущался ты как, стесняшечка моя. А ты, святусь, не планируешь карьеру где-нибудь в медиа? Посмотрим в агентстве, какие варианты есть. Я планирую папу и маму для начала обнять, а потом уже начну думать, как жить дальше. У нас, кстати, за шоу нехило так накапало. Полгода могу ни о чем не думать. Мы улетали втроем, а с тропическим раем прощались без слез и стенаний. Все хорошо в меру. Даже от солнца пальмы и экзотической еды Со временем перестаешь получать невообразимое удовольствие. Возможно, только в самолете поняли, как за эти долгие и насыщенные недели морально вымотались.